Обрадовался, что врач родить мне не посоветовал, и уцепился. Зачем Зиночка рисковать? Зачем? Ясно же, свой покой оберегал. И фактов, подтверждающих отрицательное качество мужа, находилось тоже немало. Да, жизнь не удалась. Василий все-таки очень приземленный. Непрактичный какой-то человек, довольствуется очень малым. Нет у него стремления к б о л ь ш и м у к тому, чтобы жить интереснее, шире. Да и чувства-то, видимо, настоящего у него нет, раз он так равнодушно относится к любой моей просьбе, к моим планам, стремлениям. Бывали у Мишутиных р а з м о в к и и раньше, но вот такое отчуждение... Озлобленное отношение друг к другу проявилось впервые. Утром, обнаружив, что завтрака на столе нет, Василий Федорович даже обрадовался этому и, не сказав жене ни слова, торопливо ушел на работу. Вслед за ним вышла и Динаида Михайловна. Вечером не разговаривали тоже. И замолчали надолго. жили в разных комнатах, молча приходили с работы, молча уходили. Через месяц Василий Федорович предложил. «А может, нам развестись?» Зинейда Михайловна, даже не посмотрев в его сторону, тут же ответила. «Да, так будет, видимо, лучше». «Народный судья, п о ж е л а я и добродушная женщина», Мягко, но настойчиво допытывалась о причинах их разрыва. Советовала подумать. Обе стороны были непримиримы. На следующий день они были на приеме в райисполкоме, а через месяц разъехались на разные квартиры. Так закончилась семейная жизнь супругов Мишутиных. В первое время Василий Федорович наслаждался одинокой и такой независимой ни от кого жизнью. Он мог теперь прийти домой в любое время. Ему никто не устраивал допросов, где был, почему задержался. Мог, когда хотел, идти на футбол или куда только желала душа. Мог выпить с приятелями, его никто не обнюхивал, не разносил в пух и прах. не устраивал истерики, мог в любое время смотреть телевизор или читать. Никому не было дела до того, когда он заснет. Ну, хоть совсем не ложись, никому не мешал дым от его сигарет. Даже завтраки и ужины, которые он сам себе готовил, были несравненно вкуснее. Ну, когда он мог поесть жареной колбасы? В год раз, да и то после длительных дискуссий о том, Сколько в ней разных лишних калорий, углеводов и прочих вещей, вредных для здоровья. А сало? Василий Федорович всегда любил свиное замороженное сало. н о где там? Зинаида Михайловна даже слышать об этом не хотела. Это же сплошной холестерин. На второй же день после начала самостоятельной жизни Василий Федорович купил его целый шматок и теперь... нарезал себе такие аппетитные бело-розовые ломти. Даже столь неприятные обстоятельства, как стирка, глажение, белья не раздражало Василия Федоровича. Домовая прачешная отлично помогала ему в этом. Женщины его не интересовали, когда сердобольные сослуживцы как-то сочувственно высказались в том смысле, что, мол, какая это жизнь одинокого мужчине... Василий Федорович испуганно замахал руками. Чёрт меня, спасибо, спасибо. Узы Гименея меня теперь не прельстят, дудки. Не менее благоприятно складывалась и жизнь Зинаиды Михайловны. Во всяком случае, ни Василий Федорович, ни Зинаида Михайловна не сожалели о разрыве. оба наслаждались отсутствием тех многочисленных неудобств и обязанностей,